Глава четвертая. Первый контракт. Теперь все внимание брата было сконцентрировано на новой идее, поэтому в кабинете он практически не появлялся. Вот только делу агентства пока не было. Во-первых, люди попросту еще не знали об энигме. А во-вторых, чтобы получить заказ, нужна репутация. Знать не работает с людьми с улицы, и этот очевидный факт нужно учитывать. Почему вообще энигма? Поинтересовался я у Рины с Петром, когда они остались в кабинете после очередного приема пациентов. но ну, это я придумала», — призналась девушка. «А что, звучит загадочно и необъяснимо?» М -м, «Как и ваша стратегия развития», — ответил я, задумавшись. «Лично я совершенно не понимаю, откуда они собираются брать заказы. Предположим, устроятся работать охранниками и пойдут по пути частного охранного предприятия. Этот вариант мне кажется самым вероятным». Но как тогда вести детективную деятельность? Да и после свержения серого кардинала у нас в городе осталось не так-то и много желающих приступить закон. — У нас есть первый заказ, — заявил Леня, едва переступив порог моего кабинета. — Удиви, — произнес я, когда всеобщая радость немного поутихла. Владелица ателье наняла нас для охраны ее жизни, а также целостности мастерской и салона. Между прочим, она симпатичная и вдова. «А не слишком ли много объектов?» — ухмыльнулся я. «Как бы вы ни надорвались!» «Все в порядке. Она целыми днями торчит на работе, а мастерская и салон находятся в одном здании. У нее в подчинении две швеи и продавщица, которую она периодически подменяет. Сейчас с ней муха, а после него на смену заступлю я. Арт, подежуришь завтра в ночь после работы Уника? «Да без проблем», — отозвался Петр, у которого и так график был свободнее некуда. — Вот и отлично, — просиял Леня. — Позвольте внести небольшую поправку в ваши планы, господа, — нахмурилась Ирина. — Я против того, чтобы Петя охранял эту особу ночью. Так что в ее особняк будете ездить только вы с Ромой. Если вам так нужно, пусть охраняете ее днем в салоне. — Без проблем, — примирительно выставил руки Леня, который хватался за эту работу, как за спасательный круг. — Арт. Тогда на тебе две дневные смены в те дни, когда Ник работает на скорой. Слушай, а с какой стати женщина вообще решила нанять охрану? Удивился я, поняв, что меня беспокоило больше всего. Неужели отелье настолько прибыльный бизнес, чтобы ему кто-то угрожал? Это далеко не единственный вопрос, который меня беспокоил. Например, я не понимал, кто будет охранять отелье ночью, когда один человек находится в особняке Виноградовой, а остальные отдыхают. Да, там какая то непонятная ситуация так что охрана точно не помешает отмахнулся брат непонятная ситуация лень ты точно детектив а что не так ты должен был выяснить причину почему женщина обратилась за помощью ты какая разница если обратилась значит так нужно было зачем мне лезть не в свое дело одинокой женщине стал беспокойна за свою жизнь вот она и решила нанять охрану и вообще Если я буду совать нос, куда не следует, клиенты попросту разбегутся. А если не будешь совать нос, то твои клиенты не доживут до того счастливого момента, чтобы заплатить тебе за выполненную работу и пополнят портфолио проваленных контрактов. Я поднялся из-за стола и направился в гардероб, где висела моя куртка. Ладно, давай наведаемся к твоей клиентке и побеседуем. Я так понимаю, лучше сделать это самому, чем доверять тебе. Особняк госпожи Виноградова располагался в элитном районе Дубровска. Именно сюда нам с Леней пришлось топать, чтобы сменить Мухина. Да жаль все-таки машину. Сейчас бы она пригодилась. В теплом сухом салоне ехать всяко приятнее, чем топать по мокрому снегу пешком. Разумеется, я не собирался оставаться здесь на ночь, но выяснить, откуда у Ирины Петровны появилась потребность в защите, не помешало бы. Хотя бы потому, что одного ратника для защиты от серьезной угрозы было недостаточно. Да, Леня выбил разрешение на ношение энергетических пистолетов для себя и команды, но против реального оружия и защищенного противника эти жужжалки особо не помогут. Вообще, принцип работы этих пистолетов напоминал электрошокер, только стреляющий зарядом на расстоянии. «Слушай, а здорово ты придумал», заметил брат, когда мы подошли почти к воротам. «Ну, с необходимостью пообщаться с заказчицей». Она ведь реально симпатичная и к тому же одинокая. Вот только ничего у тебя с ней не выгорит, потому как с радниками тебе не тягаться. Девушки предпочитают сильных и накачанных парней. Я выдохнул, чтобы выиграть немного времени и взять себя в руки. Вот куда эти мальчишки полезли в детективы, если у них головы совсем другим забиты? Я направился сюда только потому, что это одна из первых обязанностей детектива. Вы взялись за работу, но даже не узнали, с чем вам предстоит иметь дело. И теперь мне приходится исправлять ваши ошибки. «Потому что ты не зря у нас, мозговой центр, это твоя часть работы», – парировал Леня. «Заметь, я не обещал заниматься этим все свободное время». На пороге нас встретил Мухин. Парень заметил нас в охранном кристалле, принцип действия которого до боли напоминал работу камеры видеонаблюдения. Как только рядом с кристаллом появлялся кто-то живой, Он передавал отражение на специальный экран внутри дома, где можно было рассмотреть незваного гостя. Произведение искусства, выполненное руками артефакторов. Беда была только в том, что эти камни можно было обмануть, если хорошенько потрудиться. Например, накинуть плащ из материала, который не пропускал энергию. Да и радиус действия у кристалла был сравнительно небольшим. Поэтому он доставал лишь на несколько метров. «Посмотрите туда! За вами наблюдают!» Улыбнулся Мухин и помахал в кристалл, будто кто-то реально сидел за монитором. «Кому ты машешь? Ты ведь здесь, а кроме тебя никого больше нет?» — заметил Леня. «Интересно просто потом на записи посмотреть, как хорошо видно. Эти кристаллы реально крутая штука!» «Дети. Просто взрослые дети, у которых никакой серьезности. Но, увидев Ирину Петровну, я хотя бы понял, почему так разволновался Леня. Женщина была приблизительно моего возраста, обладала пышными формами и одевалась довольно смело. Собственно, почему бы владелицы отелья и не позволить себе и наряды? Вот только выглядели они на грани дозволенного. Поэтому я нисколько не удивлюсь, что у Ксавье Бенуа и многих молодых людей взыграли гормоны, и мысли напрочь вылетели из головы. Мне даже пришлось взять себя в руки и усилим воли направить мысли в нужное русло. А я ведь как-никак прожил жизнь» и могу себя контролировать. Мне пришла в голову идея воспринимать Виноградову как пациентку, которой нужна наша помощь. И тогда она мгновенно перестала быть для меня объектом для отношений и перешла в другой разряд. Вот так-то лучше. Теперь, когда мысли привели в порядок, можно заняться работой. Ирина Петровна, постарайтесь рассказать в точности до мельчайших деталей, что у вас случилось и как вы поняли, что вам потребуется наша помощь. «Если честно, я бы не хотел об этом говорить», — произнесла Виноградова. «Надеюсь, присутствие телохранителя окажется достаточно, чтобы решить эту назойливую проблему». «Боюсь, это не поможет. Если вам или вашему имуществу грозит опасность, мы должны знать все, чтобы гарантированно уберечь вас. Пока мы работаем с вами по контракту, от нас не должно быть секретов, а мы со своей стороны обещаем полную конфиденциальность». «Ваши секреты останутся при вас даже после окончания работы с нашим агентством». «Хорошо, я расскажу вам», — сдалась женщина. «Это все из-за слишком настырного ухажера. Не так давно господин Бенуа обратил на меня внимание во время визита в ателье. Сначала он стал чаще заходить якобы за костюмами, затем начал восхищаться моей работой, а потом дошло и до ухаживаний». «Погодите, но ну разве Шарль Бенуа не женат?» Мне казалось, он взял в жены девушку из семьи Бердниковых. На самом деле, если хорошо разобраться, то половина знати Дубровска приходилась друг другу родственниками. Пусть дальними, пусть не самыми дружными и добродушными, но родная кровь была. Это было еще одной причиной, почему знать, пусть и нехотя, но принимала в свои ряды новых членов. Нужно ведь было на ком-то женить своих дочерей или искать невест для сыновей а некоторые представители знати имели досадное свойство разоряться и мельчать. Аристократы не желали принимать в семью, кого попало, а потому в выборе партнеров для брака своих детей зачастую руководствовались не голосом сердца, а положением человека в обществе и толщиной его кошелька. Те же Бенуа за восемь лет здорово обрусели, породнившись со Столбовыми, Бердниковыми и Вергулиными. — Точно. Лет пять-шесть назад свадьба была, — поддержал меня брат. «Это не тот Бенуа», — закатила глаза женщина. «Я говорю о его брате, который приехал сюда не так давно. За восемь лет жизни в Дубровске Шарль перетащил сюда почти все свое семейство. Речь о его младшем брате Ксавье». «Вот оно что. Теперь все стало на свои места. Я не особо частый гость на светских вечеринках, а в последнее время, когда на меня свалилась куча работы, я вообще там не появляюсь, поэтому не в курсе многих вещей». «Выходит, он вас допекает? Почему вы не обращались в полицию?» «Разве у меня есть доказательства?» Ответила женщина и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Вы только посмотрите, что он мне писал». Ирина Петровна достала пачку писем и протянула их нам. Я осторожно взял одно из них и повертел в руках. В письме Ксавье восхищался Виноградовой и признавался ей в своих чувствах, просил стать его избранницей и рассыпался в обещаниях. В принципе, вел себя, как обычный влюбленный мальчишка. Вот только с каждым письмом в его словах появлялось все больше страсти и неуравновешенности. Он впадал в крайности, то обещая выкрасть свою дому сердце и увести на край света, то сам собирался уехать во Францию, чтобы забыть о неразделенной любви. Последнее письмо меня так вообще насторожило, где Ксавье писал о том, что они сгорят дотла в огне их любящих сердец. Конечно, скорее всего, это метафора, но я понимаю, почему Виноградова заволновалась. В этой ситуации нужно действовать осторожно и в рамках закона, чтобы не наделать глупостей. Бенуа – влиятельное семейство. И в случае любой оплошности поднимет такую волну гнева, что справиться с ней будет непросто. Именно поэтому я волновался. Ведь деликатность и Леня, как и его друзья-ратники, – вещи немного несовместимые. Но на следующий день, когда я принимал пациентов в кабинете, у меня появился шанс повлиять на ситуацию. «Николай Александрович, принимайте гостя!» С добродушной улыбкой произнес высокий мужчина с проницательным взглядом, заглянув ко мне в кабинет. «Роман Николаевич!» — воскликнул я больше от удивления, чем от радости видеть у себя знатного гостя. «Какими судьбами? Неужели здоровье подвело?» «Супруга мне все уши о вас прожужжала». Говорит, что вы настоящий молодой самородок, которых у нас в губернии еще поискать. Бросьте. Госпожа Берникова явно преувеличивает. Расплылся я в улыбке. А что, добрые слова всегда приятно слышать, даже если они сказаны для связки слов. И вот сейчас, когда формальности соблюдены, я предвкушаю услышать истинную причину визита этого господина. Неужели ревность? Или Роман Николаевич пожелал узнать, куда уходят его деньги? Не такие уж и большие суммы, чтобы переживать человеку такого уровня. Бьюсь об заклад, вы сейчас пытаетесь понять, зачем я к вам пожаловал. Не переставая улыбаться, произнес аристократ, без приглашения присаживаясь на стул напротив. Не переживайте. Просто вид у вас настолько сосредоточенный, что сразу видно, будто вы в глубокой задумчивости. Но я освобожу вас от этой сложной задачи. Мне нужна ваша помощь как целителя. Все-таки проблемы со здоровьем. Предположил я, признавая достойного соперника. Есть такое, но я не совсем уверен, что причина в этом. Понимаете, Николай Александрович, я потерял вкус к жизни. Все стало каким-то пресным, блеклым. Разве что жена возвращает мне радость. Мне искренне приятно видеть ее преобразившейся. И дело не только в ваших процедурах, сколько в ее самочувствии. Она ведь сияет от счастья. А я не перестаю делать ей комплименты. В общем, я подумал, раз вы смогли сделать счастливой мою жену, может, вам удастся и мне вернуть радость жизни. Приехали. И что я должен делать в этой ситуации? Явно, что простыми советами и лекарственными отварами здесь не обойтись. Скорее всего, тут замешаны психологические установки, а я в плане психологии не особо силен. Да, каждый целитель проходит обучение, где учится выслушивать пациента, воздействовать на его нервную систему, приглушая волнение и повышая настроение. Может, даже депрессию вылечить, если уметь. Но я не поверю, что Бердников не пытался через это пройти. «А что говорит ваш семейный целитель?» «Да ну его!» — отмахнулся Роман Николаевич. «Постоянно проверяет мое самочувствие и проводит какие-то процедуры, от которых мне уже тошно и точно лучше не становится. Выходят мои загадки верны» и обычным способом тут не справится. Что же, придется напрягать извилины и думать, как искать выход из ситуации. Хорошо. Располагайтесь на кушетке и рассказывайте обо всем, что вас беспокоит. А я буду задавать наводящие вопросы и параллельно проводить диагностику вашего состояния, чтобы определить проблему. — И вы туда же. — заметно расстроился мой гость. — А как вы думали иначе? Душевные терзания — это такая вещь, что внутренним зрением особо не рассмотреть. Через полчаса нашего общения я понял, что явных проблем у моего пациента нет. Все-таки его семейный целитель не зря ест свой хлеб. Но проблема все-таки есть. И мне кажется, что я знаю, как ее решить. Господин Бердников, у меня есть одна гипотеза, которая должна помочь. Вы ведь много работаете, посещаете светские мероприятия, а это стресс, усталость, постоянный шум. Я считаю, что вам нужно недельку отдохнуть от суеты. Вам есть на кого оставить дела? Ну, разумеется, — отозвался мужчина. Отлично. Рекомендую вам выехать куда-то за город и посвятить время отдыху своим мыслям, побыть наедине с женой и уделить больше времени семье. Если нет идей, можно выбрать санаторий. Это чудесное место для оздоровления, где поддержит ваше здоровье в целом. «Есть у меня загородный домик», — оживился мужчина. «И что, мне торчать там семь дней?» «Почему торчать? Отдохните. И потом, я ведь не заставляю вас бездельничать. Буквально через день вы заметите, как очистились ваши мысли. Возможно, это поможет принять какое-то решение или позволит свежим взглядом посмотреть на какие-то проблемы. Вы подышите чистым воздухом, отдохнете от суеты и очиститесь. Кстати, насчет еды». Рекомендую строгую диету. Уверен, в комплексе это поможет. Приходите через неделю и посмотрим, какие изменения произошли. Благодарю за совет, — ответил Бердников, поднимаясь с места. Мне показалось, что он не воспринял мои слова всерьез, а потому поступит по-своему. Сколько я должен за прием? Консультация бесплатная, — ответил я, зная, что мой ответ наверняка удивит этого мужчину. С вами приятно работать, — произнес Бердников сказав первое, что пришло ему в голову. «Но если я могу чем-то вам отплатить за уделенное время, не молчите. К счастью, мои финансовые возможности позволяют мне эти траты». «Роман Николаевич, раз уж мы заговорили об услуге, у меня есть небольшая просьба». «Вы ведь состоите в родственных отношениях с Бенуа?» «Да, младшая сестра моей жены вышла за Шарля Бенуа». «Отлично». Если все так, то вполне может быть, что моя идея поговорить с Бердниковым оказалась очень удачной. Либо сам, либо через жену он поговорит с Шарлем, а глава семейства найдет способ повлиять на младшего брата. Замечательно. Не могли бы вы выполнить небольшую деликатную просьбу? Я говорю о Ксавье Бенуа и его нездоровом интересе у госпоже Виноградовой. Выходит, вы тоже в курсе этой ситуации, — нахмурился Бердников. «Вы не перестаете меня удивлять, господин Павлов. Казалось бы, вы постоянно находитесь на работе и света белого не видите, но оказываетесь осведомлены о таких вещах, подробности которых не освещаются широкой публике». «У меня есть свои каналы», — ответил я, решив не вдаваться в подробности. «Понимаю», — ответил Роман Николаевич, принимая мою позицию. «Но хочу отметить, что Ирина Петровна сама усложняет ситуацию, подбрасывая парню ложные надежды». К совее молотой горячая, женщина играет с ним, словно с котенком. Вот как. Интересная позиция. Верно говорят, что нужно слышать обе стороны, присмотреться самому и только тогда делать выводы. Как бы нам не встрять в разборке аристократов, причем на той стороне, которая не права. Попрощавшись с Бердниковым, я убедился, что на сегодня у меня клиентов больше нет, и набрал Леоню. Но тот не отвечал. Надеюсь, не случилось ничего серьезного. Нужно срочно поговорить с братом. У Виноградовой никто не открыл, да и свет в окнах не горел. А Мухин сказал, что лени вывез объект охраны за город, чтобы та немного успокоила нервы от суеты. Никак Ирина Петровна решила оплести в свои сети и моего брата. Разумеется, ночевать домой он не пришел, и за столом во время завтрака я его не увидел. Выходит, он на дежурстве. Нужно непременно поговорить с ним, как только он выйдет на связь. Остальным парням я уже передал информацию, так что Ардатий, которому предстоит сменять Ленин на дежурстве у Виноградовой, должен все пересказать. А вообще связь должна быть постоянной, иначе это не охранное агентство, а цирк какой-то. На станцию скорой помощи сегодня я прибыл не в самом лучшем расположении духа. Мельком увиделся с Софией, но девушка явно решила меня избегать, а у меня совершенно не было настроения бегать за ней. Казалось, этим утром единственными, кто был рад меня видеть, была моя родная бригада. — Пожар на проспекте Мастеров. Горит ателье, есть пострадавший. Сообщил нам детали и причину вызова Басов. — А какой точный адрес? — встрепенулся я, понимаю что в том районе располагается ателье Виноградовой, где сейчас должен дежурить Петр. — Дом 12, — произнес Матвей Анатольевич, сверившись с планшетом. — Тебе-то какая разница? — Принципиальная, — ответил я, понимая, что мы едем на место происшествия, где, может быть, мой брат ир